4 июня первого года миссии. День 21. Утро. Северные равнины. 300 км к северо-западнее современного устья Эльбы. С самого утра мужчины решили организовать охоту на какое-нибудь крупное копытное и для этого снарядить охотничью партию на отделённый протока южный берег реки. Роли распределились быстро. Марина Витальевна, Ляля, Лиза, Антон младший, Марина младшая и Вероника со своими гусятами остаются в Ладере на острове. Кстати, эта мелкая пищащая и прожорливая банда уже в перевалку бегает за Вероникой, как за своей настоящей мамашей и весело плещется на прибрежной отмели, выискивая среди водорослей какие-то только им известные вкусности. Через протоку переправлялись на отважным Сергей Петрович, Валера и верные своему хозяину майга остались охранять корабль, а Андрей Викторович, Антон Игоревич и Сергей младший с Катей составили охотничью партию. Ассистировали им четвероногие помощники Зара и Шамиль. Но всё сразу же пошло не так, как планировалось. Едва только охотники успели сойти на берег, как откуда-то издалека Послышался отдалённый глухой шум. Кажется, кричали люди. По крайней мере, женский визг был явно слышен. Его ни с чем на свете не перепутаешь. За 3 недели жизни в доисторическом мире слух путешественников отвык от звуков и шума большого города, и в условиях молчаливой дикой природы обострился до крайности. Отставной военный повёл свои маленькие отряд на плоскую вершину ближайшего холма. Ведь прежде чем бросаться на шум сломя голову, сперва нужно осмотреться и понять, что же происходит. Примерно в километре они увидели облако пыли и мечущиеся две или три человеческие фигурки. Глянь, геолог сказал Андрей Викторович, отдавая бинокль своему спутнику. А вот и соседи нарисовались. Вижу. ответил тот, всматриваясь в пыльное облако. Похоже, что они бычка завалили, который и нам бы не помешал. Антон Игоревич вернул бинокль. Не будет теперь тут охоты, распугали всё, вохлати непарнокопытные. Возвращаемся? внешне равнодушно спросил второй мужчина, убирая бинокль в футляр. Или пойдём в другую сторону? Дания от командир покачал головой бородач. Давай сходим к соседям, поздороваемся. Почему-то мне кажется, что у них что-то не так. Слишком мало там народа для такой охоты. Двое это же просто курам насмех. Ну, если ты так считаешь, сходим. Андрей Викторович обернулся и свистом подозвал к себе Шамиля. Будь внимателен, малыш. Похлопал он пса по загривку, одновременно пристегивая к ошейнику длинный поводок. Не на кого-нибудь охотимся, а на человека. Геолог тем временем взял на поводок свою зару. Командир поднял руку. Слушай мою команду. Всем смотреть в оба. Движемся волчьим скоком. Сто метров бегом, сто метров шагом. За мной. Бегом. Марш. Примечание автора. Волчий скок? Изобретение средневековых викингов, позволяющее пешему отряду передвигаться с почти такой же скоростью, как и кавалеристы на рысях. В наше время этот приём используют спецподразделения для ускоренного перемещения по пересечённой местности. Приём доступен для освоения даже слабо подготовленными солдатами. Короче побежали. Лёгкий топот ног и лап, тяжёлое дыхание людей и собак. Перед отплытием из лагеря на Ладоге Андрей Викторович немного позанимался со своими подопечными, но всё же недостаточно. Особенно тяжело сейчас было геологу, хотя он и не жаловался, просто не привык. Сперва охотники вслед за разведывающим пут Шамилем спустились вниз с холма по длинному пологому склону. Потом, чередуя бег и шаг, миновали длинную ложбину, огибая ещё один пригорк. на вершину которого командир решил не лезть. И наконец, пыхтя и отдыхаясь, поднялись ещё на один холм, с вершины которого всё происходящее можно было наблюдать так же хорошо, как с театрального балкона. Картина, открывшаяся с высоты, больше всего была похожа на ожившую диораму в музее природы, и, безусловно, это здорово впечатляло местных Одетых в куртки и штаны, коротким мехом наружу, было трое. Один из них неподвижно лежал лицом вверх, рядом с убитым бычком, то ли тяжело раненный, то ли уже мёртвый. Ещё двое, издали смахивающие на истощённых до последней степени подростков, то ли камнями, то ли просто комьями земли, пытались отбиться от насидающей стаи крупных шакалов. Никакого другого оружия, кроме собственных рук, при них не было. А шакалы были голодные и настойчивые. Копье же, которым был убит бычок, похоже принадлежало лежащему охотнику, и внешне больше походило на оглублю. Оно подошло бы разве что Илье Муромцу. Как налево махнёшь, улица, а направо переулочек. Ну, командир, — спросил Антон Игоревич, снимая СКС с предохранителя. «Поможем нашим?» «А которые тут наши?» — ехидно спросил бывший прапорщик. Тем не менее, вгоняя в приемник Сайги магазин патроны, снаряженные картечью. «Ну уж точно не шакалы», — сказал геолог, вскидывая карабин к плечу. «Это верно», — подтвердил мужчина, передергивая затвор. Шакалы у меня никогда в своих не ходили. Но помни, нам надо их отогнать, а не перестрелять. Береги патроны. Понял, командир, сказал бородач, беря на прицел вожака. Давай, на раз, два. Ни нападающие, ни обороняющиеся не заметили появления на вершине холма новых действующих лиц, одетых в пятнистый лесной камуфляж. Им было просто не до того. Одни отчаянно пытались спасти свою жизнь, а другие кружили вокруг своей добычи, стремясь добраться до пока еще живого мяса. Поэтому сухой выстрел СКС и гулки грохот сайги прозвучали буквально как гром с ясного неба. Крупный рыжеватый вожак взметнулся вверх в прыжке и, обливаясь кровью, с воем рухнул на землю. получив пулю в грудь из карабина. Следом по его стае ударил град картечи, и шакалы заметались из стороны в сторону, воя и скуля от боли и обиды. Свистнувшие следом за выстрелами арбалетные стрелы были почти незаметны для всех, кроме двух шакалов на краю стаи. Один из них рухнул на траву с пробитой шеей, и один из них рухнул на траву с пробитой шеей, а другой забился на земле с выпущенными из распоротого брюха кишками. Фирма, которая произвела в 21 веке четырёхлезвийные острые как бритва наконечники из легированной стали для арбалетных стрел на крупную и среднюю дичь, гарантировала жертве обширные раны, обильную кровопотерю и быструю относительно безболезненную смерть. От всего увиденного местные застыли ашакалы разом попятились. И дело было не только в двуногих, умеющих убивать на расстоянии, что само по себе было непонятно, а значит опасно. поражало то, что вместе с двуногими были и два зверя из их псовой породы. И если скалищий зубы кобель был лишь немного крупнее их покойного вожака, то огромная рыжая мохнатая сука больше походила на небольшого медведя, чем на представителя собачьего вида. Вставшая на огромном загривке шерсть и оскаленные желтоватые клыки показывали, как эта рыжая леди любит своих двоюродных родственников. Встречаясь с превосходящей силой, шакалы, если они, конечно, не бешеные, стремятся отступить, поджав хвост. и как можно быстрее оказаться где-нибудь подальше. Увидев бесславную картину гибели нескольких своих собратьев, эта шакалия стая так и сделала. И лишь настороженное рычанье Зары и Шамиля подсказывало путешественникам, что шакалы никуда не ушли, а лишь отступили на какое-то расстояние, оставляя поблизости наблюдателей. Приближаясь к двум остолбеневшим местным, Андрей Викторович увидел, что он ошибся. Пожалуй, это были даже не мальчики-подростки, а девицы, о чём говорили вполне характерные выпуклости, видные через расшинурованные до попа вырезы курток. Обе были похожи друг на друга, как две капли воды, и весьма миловидны, несмотря на экзотическую внешность и многослойную грязь. Близнецы были рыжие, со слабо вьющимися волосами, слипшимися сейчас в колтуны, с цветом кожи таким белым, какой бывает у хорошо выделанной финской бумаги, с большими, широко раскрытыми серыми глазами и в то же время носящими на себе отпечаток австралоидной расы, о чём говорили их развитые скулы и широкие носы с плоским переносием. Определить возраст этой парочки на глаз было довольно затруднительно. Мужчина решил, что им где-то от 13 до 16, что в эти времена считалось возрастом вполне взрослой женщины. Пара, тихо попискивающих свёртков рядом с телом мужчины, говорила о том, что так оно и есть. Или одна, или обе местных дамы уже успели обзавестись потомством. Раненный охотник Крепкий и сильный юноша, у которого только-только начала расти рыжеватая борода, был пока жив, но, по мнению бывшего военного, имеющего большой опыт в самых различных ранах, находился в очень тяжелом состоянии. Если не оказать ему помощь, он скоро умрет. Если оказать, то появится шанс выжить. В любом случае эти трое, а если считать младенцев, то и пятеро, Оставшись на этом месте, будут обречены. О том же подумал и Антон Игоревич. "Командир, тихо сказал он, скосив глаза на опустивших руки близнецов. Если мы оставим их здесь, то вернутся шакалы, и они все умрут". "Я в курсе", также тихо ответил тот. "Но решаем не только мы с тобой. Петрович против не будет, Марина тем более". «Надеюсь», — ответил бывший прапорщик, вытаскивая из нагрудного кармана рацию. После чего, обернувшись, громко крикнул. «Катя, имей совесть! Да добей ты, наконец, своего подранка! Скулит так, что разговаривать не дает!» Недолго думая, Катя со вздохом вытащила из ножен кукри. На глазах оцепеневших от ужаса девиц-близнецов Одним ударом развалила пополам воющую и щёлкающую зубами голову шакала. После чего наконец наступила благодатная тишина, а Катя, мокрыми от крови руками, принялась выпутывать из шакальных кишок свою драгоценную стрелу. В первую очередь Андрей Викторович связался с коллегой и ничего не объясняя попросил его как можно скорее сняться с якоря и прихватив с острова фельдшерицу со всем ее походным медицинским набором подниматься на отважном вверх по протоке до тех пор, пока не увидит на берегу их компанию. На вполне резонный вопрос, кто ранен, он ответил, что помощь нужна местным, и отключился. Немного подумав, бывший прапорщик послал Сергея Младшего вместе с Катей постоять на вершине того холма, с которого они только что спустились, чтобы понаблюдать за окружающей обстановкой, и указать великому кормчему Сергею Петровичу место для причаливания. Но прежде чем идти на пост, им следовало сходить к тому самому месту и отмыть свои руки от крови шакалов, а то как-то негигиенично всё выглядит. В ожидании прибытия отважного геолог начал разбираться в следах, пытаясь понять, что тут всё-таки произошло, а его спутник ещё раз осмотрел раны юноши. Если он умрёт до приезда скорой, то с одной стороны это снимет все вопросы, кроме организации погребения, а с другой стороны очень жаль, ведь такой сильный и храбрый охотник мог бы стать для них хорошим помощником. Его копье просто длинный прямой и очень тяжёлый ствол молодого дерева, обожжённый с одного конца на огне и заточенный кремнёвым орудием. И с этой дубиной парень умудрился с одного удара в сердце убить бычка. Силён. И попал он, судя по всему, под копыта другого животного, которое не заметил в сутолоке или не успел увернуться. Подошедший Антон Игоревич подтвердил, что так оно, скорее всего, и было. А девки-близнецы в этой охоте играли роль загонщиков. Учитывая их Мордальное схудство. С главным героем можно предположить, что они его сёстры, родные или двоюродные. Ни на семейную группу, ни на охотничью партию эта компания не была похожа. Так что у мужчин уже начинали появляться некоторые подозрения, которые они, впрочем, пока оставили при себе. Девочки-близнецы опустились на землю там, где стояли, и сидели тихо, как мышки. стараясь не привлекать к себе внимания, они будто понимали, что сейчас от них уже ничего не зависит. От этой их немой покорности судьбе у Андреева Викторовича перехватило горло, и он решил, что приложит все усилия, чтобы не бросать их на произвол судьбы. Судя по внешнему виду и несмотря на наличие у одной из них двух малышей, по возрасту они были совсем ещё детьми. маложе даже Кати, Лизы и Лиляли. Примерно через полчаса Катя на вершине холма запрыгала и замахала руками. Значит, отважный уже двигался вверх по протоке в пределах прямой видимости. Причаливать было решено в прогалине между камышовых зарослей, которая очевидно использовалась животными как водопой. Ещё минут 10 спустя, по спущенным на берег сходням, сбежала встревоженная Марина Витальевна. в полном своём боевом медицинском оснащении. Чуть при отстав её сопровождала Лиза, которая уже успела стать внештатной ассистенткой фельдшера. Убедившись в том, что помощь понадобилась никому-то из членов их команды, женщина немного успокоилась и, раскрыв свой саквояж, приступила к обследованию пациента. Когда она склонилась над искалеченным юношей, Та из сестер-близнецов, которая была без малышей, дернувшись, попыталась вскочить со своего места, так что Андрей Викторович был вынужден цикнуть на нее, призывая к порядку. Как ни удивительно, но жесты и мимика оказались понятнее языка, и девочка снова опустилась на землю, больше не пытаясь мешать осмотру. «Жить будет», – сказала фельдшерица, поднявшись на ноги. Шину на бедро, грудь потуже забинтовать. Надеюсь, что рёбра только треснули, а не сломаны. И постельный режим, пополам с полным покоем. Она вынула из нагрудного кармана тонкую сигарету, удовольствие, которое позволяла себе не чаще двух раз в день. А теперь, дорогие мои, докладывайте, как вы дошли до жизни такой, и что мы будем делать дальше с этими поколеченными оборденными Парень даже со всей моей помощью будет валяться на койке не меньше месяца. А у девчонок такой испуганный вид, будто они нас боятся больше, чем любого зверя. И действительно, при виде странной женщины, которая сначала небрежно, будто так оно и должно быть, извлекла из пальцев язык огня, а потом начала пускать ртом и носом дым, Близнецы пришли в состояние мистического ужаса. Марина спокойно сказал геолог: "Разве ты не понимаешь, что если мы их здесь оставим, то они умрут, включая, между прочим, и двух младенцев". "Понимаю", кивнула та, выпуская изо рта кольцо дыма. "А ты, Антон, не обращай внимания, это у меня так от нервов. И я тут с вами не совсем ещё озверела, так что не бойся". у меня даже мысли не было бросить их в опасности вопрос лишь в том что эту троицу мы потеснившись принять ещё сможем но ради бога до конца нашего путешествия постарайтесь больше никого не подбирать я понимаю что это исключительный случай но все такие случаи как правило бывают исключительными когда вернёмся на остров нам сразу надо будет устроить вашим найденышам полную санабработку Я понимаю, что местные ещё не изобрели мыло, но девочки просто воняют, как два поросёнка. К ним вообще невозможно близко подойти. Прежде чем допустить в кают-компанию, их надо постричь как можно короче и тщательно вымыть головы до пят. Марина Витальевна топнула ногой. И не спорь со мной, Антон. Именно я отвечаю за ваше, а теперь и за их здоровье. Марина, ответил тот, под усмешки товарищ. Да ты просто ревнуешь. Да я, работница медицины, задохнулась от возмущения к этим? Да, именно к этим, подтвердил её бородатый приятель. Посмотри, они все трое той же рыжей масти, что ты и я. Чумазы, а не масти. Уже остывая, Марина Витальевна подвела итог дискуссии. "Давайте только сообразите, как будем тащить парня делать нам тут больше нечего. И телёнка не забудьте прихватить. Пойдёт как их вступительный взнос в наш колхоз. Зря что ли человек орудовался?" С транспортировкой телёнка всё было просто. Связали по пару на копыта, мужики продёрнули нижних до историческое копьё и в четвёром включая Сергея младшего, от волокли до обычу на борт отважного. Тащить тут было меньше 100 м. Конкретный напряг был только когда тушу поднимали на палубу. А вот раненного так не потащишь. И скопья в единственном экземпляре на силук не сделаешь. Но как всегда, голь оказалась гораздо на выдумке. И жертву охотничьего травматизма каменного века. понесли на насилках, сделанных из брезента, снятого с тента над рабочим местом рулевого и шестов, которыми обычно команда отталкивалась от берега в момент отчаливания. На вопрос Марины Витальивны: "Не жалко ли ему тента и шестов?" Петрович только рукой махнул: "Мало ерунда, потом опять натянем. А если сломают, починим". Люди, мол, важнее вещей. ибо люди делают вещи, а не наоборот. Последними, когда уже берег совсем опустел, пришла очередь стоящих на земле близнецов. С суровым и величественным видом Катя жестами показала девочкам, что они должны собрать свои разбросанные вещи и следовать за ней. Не понадобилось никаких особых внушений. Повинуясь Катиному жесту, Близнецы подобрали с земли и закинули за спины два пищащих кулька из меха, взяли в руки сшитую из шкур торбу брата, а также огрызок шкуры, на котором сидели, и, склонив головы, побрели в сторону маленькой бухточки, в которой стоял отважный. На мгновение показалось, что на сходни их придется заталкивать силой, Так они испугались этого тарахтящего мотором, никогда не виденного ранее сооружения. С другой стороны, любой музей в 21 веке отдал бы бешеные деньги за их неудрённый каменно-костяной каркап и скромный прикит из соромятных шкур. Но вот настал момент, когда все оказались на борту. Сходни были подняты на палубу, и мужчины Навалившись на шесты, отвалили отважный от топкого, заросшего камышом берега. При столь коротком путешествии Сергей Петрович решил не ставить паруса, учитывая, что палуба загромождена грузом, раненым и посторонними. Идти до острова вниз по течению всего-то минут 10, почувствовав, как палуба под ногами задрожала, блязницы взвизгнули и вцепились в леера. Так что от их хватки побелели пальцы. Впервые в их жизни вокруг была вода. И от неё невозможно было убежать. Особенно возбуждён был Валера. Стоя на баке в роли вперёд смотрящего, он прикладывал титанические усилия, чтобы поминутно не оглядываться на парочку местных красоток. Всего-то 2 дня назад учитель объяснял ему что на Лизе свет клином не сошёлся. И вот, смотри ты, действительно, не сошёлся. Вот они, такие грязные, испуганные, но зато такие восхитительно живые и естественные. А что близнецы рыжие, так это не беда. Вон Марина Витальевна, которой Петрович грозился отдать его на обучение, тоже рыжая. Только про фельшерницу никто, кроме неё самой, не скажет. Это ее естественная масть или просто краска? Маяться парнишке было недолго. Наконец наступил момент, когда отважный мягко ткнулся в песчаный берег острова, почти в то же место, откуда недавно отчалил. Едва только швартовы были закреплены за вбитые в песок колья, а с кормы сброшены якоря, как Марина Витальевна взяла командование на себя. Ляля, -ля, Лиза, Катя, Марина-младшая – И даже отвлекшиеся от своих гусей Вероника занялись оказанием медицинской помощи. Мужчины тоже не остались в стороне от важных дел. Им было поручено два дела: первое разделать бычка, второе подключить к генератору насос, развести большой костёр и организовать повторение банного дня. Сказанное сделано. В первую очередь Ляля и Лиза согрели в небольшом котле воду. И раздев пострадавшего, начали обтирать его влажными марлевыми тампонами. Тем временем близнецы попали в руки Кати, которой было поручено избавить их от насекомых, кишевших у них и в волосах, и в одежде. Усадив эту сладкую парочку на старую корягу, Катя задумалась. Задача была непростой. Даже со стороны было видно, как девица постоянно и непрерывно чухается, причём практически во всех местах сразу. При этом для избавления от насекомых, за исключением химии, существует не так много доступных методов. Первый из них это керосин, а второй это перед баней обрить пациента до зеркального блеска во всех местах без исключения. Ну да, именно так. Сделать из человека античную мраморную статую. Посоветовавшись с Мариной Витальевной, девушка решила прибегнуть ко второму способу. Керосина-то всё равно нет, но сперва будущим жертвам дидиины для поднятия духа выдали по большой алюминиевой миске оставшихся от завтрака холодных макарон с жареной рыбой. У хорошей хозяйки на кухне всегда бывают излишки. Эксперимент удался на славу. Кате даже удалось жестами объяснить насчёт ложки и для чего сей предмет предназначен. Через полчаса миски были вылизаны до блеска, а соловевшие от непривычной сытости близнецы были готовы отдаться в ловкие руки цирюльника. Поскольку большой костёр уже горел, А полуденное солнышко припекало не на шутку. Катя жестами показала близнецам, чтобы они сняли свои меховые куртки. Для них был уже готов мощный дезинсекталь, способный с первого раза вывести всех насекомых. Правда, потом эту одежду от греха подальше надо будет проветривать в течение минимум суток. Но зато отсутствие насекомых гарантировано. Кроме того, Шушукавшись, Катя и Лиза решили, что могут скинуться в пользу близнецов кое-какой одеждой и бельём на обзаведение из своих запасов, так что ходить голошёном им не придётся. Катя тоже хотела принять участие в этой акции, но её помощь была отвергнута. Пышные формы Кати не совмещались с худенькими, субтильными фигурками близнецов. увидев, что Валерка во все глаза вылупился на торчащие этички девиц, Катя погрозила ему пальцем. Жалея, что всю эту процедуру нельзя укрыть от посторонних глаз, она взяла ручную машинку для стрижки. Первой она решила остричь молодую мать. Когда первые сальные пряди упали на землю, против всех ожиданий, подопытная не стала вскакивать и кричать, Али смолча поглубже втянула голову в плечи. Потом, когда обе близнеашки заблестели от стриженных под ноль черепани, всю их срезанную волоссню аккуратно собрали веником и вместе с насекомыми бросили в костёр, так сказать, на счастье. Затем, поскольку вода текущая из шланга была ещё недостаточно тёплой, молодой маме дали возможность ещё раз покормить своих крошек. И вот Ляля -ля и Лиза, окончившие перевязку раненого, вместе с Катей увлекли близнецов в банную палатку. Девочки разделись сани, раздели своих жертв и подвели их к закреплённому на крыше палатки шлангу, из которого через душевой распылитель текла сильно тёплая вода. Вот тут-то близнецов в первый раз и прорвало. Виск был такой, будто их резали. Горячая вода, мыло, мочалка оказались слишком сильным потрясением для их неакрепшей психики. Правда, только визгом всё и ограничилось. Голые девицы просто стояли, дрожа от потрясения и вжав голову в плечи под струёй горячей воды, и гласили, что было сё. Под бурным напором горячей воды, мочалки и мыла с них слоями сходила застарелая грязь. Но к хорошему привыкают быстро. А мытье – это совсем не больно. Скоро отчаянные вопли сменились совсем другими звуками, говорящими о том, что близнецы смирились с процедурой и даже начали находить в ней некоторое удовольствие. Примерно час спустя Бело-розовые, как фарфоровые куколки, завёрнутые в одеяла, близнецы сидели у костра и, как цивилизованные люди, по примеру своих новых подруг, прихлёбывали из больших кружек знаменитый банный сбор Марины Витальевной. Жизнь, дары, мары и их брат Тагуга изменилась. При этом девочки даже пока и не предполагали, насколько глубоки и катастрофичны для их мира эти изменения. Они всего лишь пытались усвоить странные обычаи этого несомненно могущественного племени, почти безошибочно угадывая социальные роли своих новых знакомых. Антон Игоревич для них был главным охотником. Андрей Викторович самым главным вождём. Марина Витальевна Мудрой женщиной, Сергей Петрович, вождем на воде. Ни Дара, ни Мара не хотели ничем расстраивать этих людей, взявших их под защиту и принявших в свое племя. И более того, даже подаривших им такие теплые, удобные, пусть и непонятно как сделанные вещи, им даже было не важно, люди это или духи. Мудрая женщина этого племени дала им понять, что скоро их брат поправится. Оплатить при злейшем за предобрейшее люди научились гораздо позже. Тем более, что один из двух молодых охотников сейчас с таким интересом смотрит на них.